Большое зеркало. «Осторожно! Кто его разобьет, того ждут семь несчастливых лет!» Бубнили, сидя на своих стульях в тени стен, далекие и трагические старухи, пока это чудо распаковывали в пыльном дворе, чтобы вся маленькая община могла несколько минут им полюбоваться. «Боже, какой огромный! Оно ни за что не пролезет в дверь портнихи!» Вот увидите, придется ей оставить его нам посреди двора. Ха! Даже и не мечтай! Оно сделано на заказ, они все просчитали. Смотрите, старухи, мимо идет ваше отражение. Прямо как картина, вы заключены в золотую раму. Они смотрятся в него и важничают. Сидят на пороге черные, будто уже умерли. Пока что нет. Умершие зеркал не любят. И старухи щурились, ослепленные отцветом неба, которое большое зеркало отбрасывало им в лицо. При каждом движении носильщиков весь двор, заключенный в прямоугольник зеркала, накренялся. Пока его несли, зеркало равнодушно улавливало синее небо, кур, окна, детей вокруг, нескладных старух. Все они плясали на его серебряной поверхности. Лица мелькали, стараясь поймать себя на лету, головы кружились. И всех мелели от восторга. Когда зеркало наконец замерло, собравшиеся перестали метаться, и старухи со своими стульями придвинулись поближе. Не толкайтесь, встаньте в очередь. Если все кинутся разом, никто ничего не увидит. Наконец-то. Можно разглядеть себя во весь рост. Друзья, да такая тущая. Это зеркало кривое. Зеркало не врет, ты в самом деле худая. Смотрите, я качаюсь. «Будто тростник. Хватит, ты уж на себя нагляделась. Довольно махать юбкой, теперь моя очередь. Рикардо, иди сюда! Сейчас увидим, как мы смотрим, все рядом. А да чего, хороша парочка. Обними меня за талию, а вы там сзади угомонитесь. Вы так дергаетесь, что отражение расплывается». Маленькая община жадно разглядывала себя в зеркальной глубине. Принарядившись по такому случаю, люди позировали, серьезные и неподвижные. Пристально смотрели на себя, пытаясь освоиться со своими чертами и жестами. Даже дети не смели кривляться. Каждый пыжился, старался собрать неловкие руки-ноги, чтобы увидеть себя целиком. А Клара смеялась, гоняясь за солнечными зайчиками. Соседям объяснили, что зеркало потускнеет от солнца, если слишком долго простоит во дворе. И его внесли к портнихе. Но через несколько дней... Моей матери пришлось переместить его на второй этаж, потому что к ней то и дело забегали без предупреждения, чтобы украдкой поглядеться в зеркало. В день, когда привезли большое зеркало, Ангела со всеми не было. Она уединилась на террасе, где сушилось белье, чтобы открыть свою шкатулку. Несколько минут она молча просидела среди мокрых простыней перед деревянным ларчиком, потом наклонилась и заглянула внутрь. А когда подняла голову, забравшаяся на крышку ворона посмотрела на нее вопросительно, как смотрит на свое отражение в зеркале. И взгляд ее был полон осмысленности. Птица вспорхнула моей сестре на плечо, и та почувствовала, как ворона машет крыльями у нее за спиной. А когда птица взлетела, часть ангела полетела следом за ней, и сестра смотрела, как прямоугольник двора внизу постепенно уменьшается как становится крохотной пустыни с красной землей. Она увидела, как тянется до города большая дорога, увидела военный плац, море, порт, а поскольку погода была ясной, увидела и далекие поля, и заснеженные горы, увидела большой круг, что описала Фраскита Караска в каменистой пустыне, и фигуру путника, уже месяц идущего по их следам. Она смогла увидеть другой берег глазами этой птицы, которая с ней уже не расстанется и однажды утром приведет ее к большому вольеру.